Второе. Распад полисной системы. Четвертый век до нашей эры. Четвертый век – период распада полиса. Все греческие общины вышли из Пелопонесской войны ослабевшими и разоренными. Рабовладельческая система по-прежнему толкала греческие государства к экспансии. Но ни одно из них не обладало достаточной мощью, чтобы создать большую державу наподобие Афинской V века. В экономически развитых частях Греции невозможность территориальных захватов приводит к интенсификации производства. Рабский труд все более вытесняет свободных ремесленников. Денежное хозяйство проникает глубоко в деревню. Обнищание мелких собственников достигает небывалых еще размеров, захватывая и экономически более отсталые области. Поэтому наряду с постоянными мелкими войнами в IV веке почти всюду происходит ожесточенная борьба между беднотой и богатыми слоями населения. И борьба эта в сущности является совершенно безысходной. Открыть кавычки. Рабство... Там, где оно является господствующей формой производства, пишет Энгельс, превращает труд в рабскую деятельность, то есть в занятие бесчистящее свободных людей. Тем самым закрывается выход из подобного способа производства, между тем, как с другой стороны, для более развитого производства рабство является помехой, установление которой становится настоятельной необходимостью. Всякое основанное на рабстве производство и всякое основывающееся на нем общество гибнут от этого противоречия. Разрешение его совершается в большинстве случаев путем насильственного порабощения гибнущего общества другим, более сильным. Греция была покорена Македонией, а позже Римом. До тех пор, пока эти последние, в свою очередь, имеют своей Основой рабский труд происходит лишь перемещение центра, и весь процесс повторяется на более высокой ступени. Таким образом, от рабства погибла также и Греция, и еще Аристотель заметил, что общение с рабами деморализует граждан, не говоря уже о том, что рабы делают для граждан труд невозможным. Закрыть кавычки. Маркс, Энгельс, Сочинение второе издание, том 20, страница 643. Страница 105. Характерная черта эпохи резкое падение полисного патриотизма. Отечество всюду, где дела идут хорошо, звучит распространенная в это время поговорка. Большая часть греческих общин прибегает к помощи наемных войск. не имея возможности опереться на своих граждан. Наемный солдат, поступающий на службу в чужое государство, типичная фигура для Греции в конце V и в IV веке. Вопросы текущей политики перестают интересовать широкие слои населения. Даже афинская демократия вынуждена ввести плату за посещение народных собраний, то есть за исполнение важнейшей гражданской обязанности. В зажиточных слоях этот индифферентизм к интересам полиса сопровождается тягой к монархическому строю, к военной диктатуре, которая объединила бы греческие полисы для экспансии на восток и устранила бы опасность внутренних революций. Македонские завоеватели опирались на имущие слои самых различных областей Греции. Распад полисных связей, отрыв индивида от полиса, ощущается во всех областях идеологии. Слабеет традиционная религия с ее богами, покровителями полиса. Высшей силой, управляющей миром, становится в глазах рядового грека тихо, богиня случая, удачи, переменчивого счастья. В философии вырабатывается идеал мудреца-созерцателя, далекого от общественной жизни и строго охраняющего невозмутимость своего душевного спокойствия. Для философских проектов переустройства Полиса, Платон, отчасти Аристотель, характерна полная отрешенность от политической практики. Изобразительное искусство теряет народность и монументальность, которые являлись его отличительными чертами в период расцвета афинской демократии V века. В архитектуре преобладает теперь частный заказ строительство роскошных зданий для богачей. Скульптура и живопись отходят от идеальных фигур в сторону изысканной патетики или приближения к быту. Искусство ставит своей задачей более глубокое раскрытие субъективного мира, изображение душевных аффектов и индивидуальных характеров, скульптуры скопаса, картины Парасия и Тиманфа. Развивается искусство индивидуального портрета, и наряду со статуями богов и героев появляется как в публичных местах, так и в частных помещениях скульптурное изображение философов и поэтов, государственных деятелей и коммерсантов, вплоть до работорговцев и гетер. В Афинах V века поэзия являлась еще важнейшим орудием литературной обстановки общественных вопросов. Начиная с периода софистики, положение изменилось, и культурная функция поэзии в значительной мере переходит к прозе. Старые поэтические жанры, с их потерявшими кредит богами, лишаются своей ведущей роли. Четвертый век — время преобладания прозаических жанров. Эпос еще в предшествующий период утерял свое былое значение. уступив место историографии. В условиях сицилийской и афинской демократии широко развивается красноречие, судебное, политическое и так называемое торжественное, то есть речи на публичных собраниях во время праздников, поминок, перов и тому подобное. И различные виды торжественных речей, хвалебные, поминальные и прочее, вытесняют соответствующие виды хоровой лирики. Искусство красноречия высоко стояло в Греции издавна, еще в гомеровские времена, но даже в V веке знаменитые ораторы, например Перикол, не записывали и не издавали своих речей. Теперь красноречие становится литературным жанром. IV век временной высшего расцвета греческой ораторской речи. Старая полисная культура требовала знания мифов и традиций. Новая, подготовленная софистикой культура, отвергая значительную часть этих традиций, основана на теоретическом знакомстве с вопросами нравственности и государства и требует умения красиво и убедительно излагать свои мысли. Страница 106. Это потребность... вызывает к жизни новую дисциплину, риторику, содержанием которой, с одной стороны, является искусство красноречия и убедительной аргументации, с другой стороны, популярное изложение основ этики и политики. Но в то время, как старые мифы являлись общенародным достоянием, Риторическое обучение было доступно лишь в верхушке рабовладельческого общества и ориентировалось на ее идеологические запросы. Характерной чертой прозы, заступающей во многих отношениях то место, которое в культурной жизни Греции занимала поэзия, является установка на художественную речь. Художественная форма с IV века становится обязательной не только в красноречии, но и в историографии. Приемы художественной речи применяются даже в научных и философских произведениях. Создается социальная форма художественно-философского изложения «философский диалог». Греческая историография и философия представляют собой поэтому жанры художественной прозы, и с этой стороны подлежат рассмотрению в истории греческой литературы, хотя по содержанию своему они относятся к другим областям нашего исторического знания. Хоровая лирика и драма, закрепленные в культе и обряде, всегда были в первую очередь рассчитаны на определенное исполнение перед определенными слушателями. Новые жанры прозы имеют книжный характер и рассчитаны на неопределенного читателя. Это относится не только к историографии и философии, но и в значительной мере и к красноречию. Речь оратора часто являлась лишь литературной формой, в которую облекались публицистические и популярные философские произведения, совсем не предназначавшиеся для действительного произнесения перед какой-либо аудиторией. Афины IV века становятся первым значительным центром книжного дела в Греции.